«Часть вторая. Великий разрушитель. Славьте меня, я великим не чета. Я над всем, что сделано, ставлю нихель». Владимир Маяковский «Призрак!» – вскричал Асима. «Адмирал, это видение!» Он снова ударил кулаком по диковинному существу, возникшему у входа, и, охнув от боли, отскочил. На разбитых пальцах выступила кровь. Камагин и Петри, собиравшиеся кинуться вслед за Асимой, медленно опустились в кресло. Ромаро переглянулся со мной. Взгляд его сказал больше, чем любые слова. Я молчал, не двигаясь. В голове у меня молотом била мысль «Мум будет захвачена». Я лихорадочно пытался связаться с ней. Она не откликалась. Коммуникации, вероятно, были повреждены. Но звездолет был цел. Входы в него задраены. Сами мы живы. Очевидно, и Мум оставалась невредимой. Ужас в глазах Ромара показывал, что и он понимал непоправимость случившегося. В плен попадали не одни наши маленькие жизни, но и сокровеннейшие секреты человечества. «Никогда я так отчаянно не напрягал свой мозг в поисках хотя бы щели выхода, и никогда еще не были так пусты мои мозговые извилины». «Откройте входы, или мы вас уничтожим», — повторил Орлан. «Вас не задержали закрытые входы», — сказал я. «Меня нет». «Но мои солдаты не могут проникать сквозь вещественные барьеры!» Я повернулся к Камагину. «Эдуард, хоть и без сражения, но мы ещё можем погибнуть, как вы нас призывали!» Я с ненавистью посмотрел на Орлана. «Убирайтесь, и можете уничтожить звездолет. Ни один из разрушителей не пошевелился. Заговорил Ромара. «Ваш приказ не может быть выполнен, завоеватель. Уже по одному тому, что мы утратили командование механизмами корабля. Восстановите нашу связь с аппаратами!» чтобы вы попытались взорвать корабль. В голосе разрушителя зазвучала вполне человеческая ирония. Ваши аннигиляторы блокированы нашими полями. Тогда чего вам бояться? Другого пути к открытию входов в корабль не существует. Для нас, по крайней мере. Хорошо. Через три минуты, по вашему счёту, обретёте утраченную связь. Я взглядом попросил у друзей совета, забыв, что при пропаже связи с Мум могу прибегнуть к помощи наручного дешифратора, последнего творения Андре. Мои помощники раньше обрели ясность сознания. Я расслышал внутренний одними мыслями шепот Асимы. «Адмирал, я помню ваш приказ о Мум». И сейчас же во мне зазвучал голос Камагина. «Будьте покойны, Эли, мы с Асимой постараемся». Связь с Мум восстанавливалась медленно. Мум словно просыпалась, Делала первые неуверенные шаги в яве, не сбросив полностью дремоты. И когда я почувствовал, что порванные связи с мозгом корабля заново обретены, я судорожно, одной резкой мыслью, попытался связаться с аннигиляторами, но связи не получилось. Аннигиляторы были прочно блокированы. Я не сомневался, что такие же попытки совершили мои друзья. У Камагина вдруг вырвался стон. Петри чертыхнулся. «Почему так долго?» – спросил Орлан. «Плохое соединение», – ответил я. У Асимы было сонное лицо. Камагин раскрыл рот от напряжения. Глаза его, вдруг ослепшие, полубезумные, вперлись в точку на экране. «Хорошо», – подумал я с надеждой. Из миллиардов возможных сочетаний элементов, составляющих мум, только одно делало ее работоспособной. Теперь сама мум, под диктовку Асима и Камагина, составляла схему своей перекомпоновки. Когда кто-то из них скажет «Все, действуй», эта единственная комбинация будет заменена другой, случайной, бессмысленной, одной из многих миллиардов бессмысленных сочетаний. «Все!» – воскликнул Асима, энергично поворачиваясь в кресле. «Все!» – эхом откликнулся Камагин и радостно вскочил. Я испытал болезненный удар в теле. По нервам промчался электрический разряд. Прежний разумный мум, хранительницы знаний человечества, больше не существовало. «Адмирал!» – торжественно проговорил Асима. «Приказ выполнен!» «Петри, откройте вход!» – распорядился я. «Ручное управление помните?» «Справлюсь!» – проворчал Петри, направляясь к двери. Ромеро в восторге хлопнул себя ладонями по коленям. «За нашу многолетнюю дружбу я не помнил у него такой несдержанности. «Как дурачков!» — лепетал он. «Нет, как дурачков!» «Радости мало, Павел», — возразил я печально. «Плен остается, звездолет захвачен. Да и нет комбинации, которую нельзя было бы восстановить». «Дорогой Элли, теоретически возможное на практике чаще всего неисполнимо». Древний мыслитель Руссо говорил, «Случайно могут выпадать любые комбинации, это бесспорно». Но если мне скажут, что типографский шрифт, рассыпанный по улице, сложился при падении в Инаиду, я и ногой не пошевелю, чтобы пойти проверить. Я думаю, этого мыслителя можно принять в качестве примера для подражания». «Валом валят, твари!» — сумрачно сказал возвратившийся Петри. Разрушители потеснились, словно пропуская кого-то в командирский зал, но новых фигур не появилось. Вместе с тем я явственно ощущал, что свободного пространства стало меньше. «Невидимки!» — предупреждающе сказал Ромеро. До нас донёс себе страстный голос Орлана. «Вам разрешается идти к своим товарищам!» Ромеро направился в парк. Мы четверо шли за ним. Из всех служебных помещений головоглазы выгоняли людей. В коридорах мы их наконец увидели. Бронированные опухоли с перископами вместо голов неуклюже шествовали от причальной площади, захватывая одно помещение за другим. На площадке стояли лёгкие корабли, похожие на наши планетолёты. Из люка всыпались всё новые головоглазы. «Настройте дешифраторы!» посоветовал Ромеро, и когда мы проверили свои наручные ДН-2, продолжал уже одной мыслью. «Если у невидимок и нет тела, то уши, вероятно, имеются, а разобраться в индивидуальных излучениях им будет непросто». И каждому, кого встречал, он говорил «Настройте дешифратор». В аллеях парка было полно народу. Я сел на скамью с Мэри и Астром, с другой стороны поместился Ромеро. В парке по земному графику шла осень. Между деревьев шумел несильный ветер, на людей сыпались желтеющие листья. «Нас будут убивать, отец?» Астор пристально смотрел на меня. Я с усилием усмехнулся и отвел глаза. «Зачем? Разрушителям нашей жизни сейчас нужнее, чем нам». Астор нахмурился, размышляя. Над толпой появился труп с лусином на спине. Ангел приземлился около нашей скамейки, и лусин соскочил на грунт. Перья на крыльях ангела топорщились. Он поглядел на меня, как на изменника. «Вы же люди, Элли!» В его голосе громыхали металлические раскаты. «Покориться без сопротивления!» «Элли, ангелы в плен не сдаются! Нет, Элли!» «Все, что я мог сказать, я уже сказал через мум», — ответил я. «Рассматривайте себя не как пленников, а как передовой отряд внутри вражеского стана». «Мы-то можем себя так рассматривать, но согласятся ли наши враги видеть в нас не жертвы их произвола, а действующий вражеский отряд?» — возразил Лусин. «Я поразился, до чего же ясно он выразил это суждение припосредствии дешифратора. Со временем я привык, что косноязычный Лусин становится красноречив, если ограничивается мыслями без слов». Когда мы встречаемся с ним сейчас на земле, мы надеваем дешифраторы, словно по-прежнему в дальних странствиях. Одними мыслями нам объясняться легче. «Поживем – увидим», – сказал Ромеро. Мэри молча прижималась ко мне плечом. Лусин, печальный, тихо разговаривал с Ромеро. Астр и труп присоединились к кучке, обступившей Камагина. Листья падали все гуще. И я вспомнил тот осенний день на недостижимо далекой земле, когда на аллее Зеленого проспекта повстречал Мэри. Сейчас она была рядом, измученная, терпеливая, бесконечно близкая, тесно прижавшаяся ко мне, а я с нежностью думал о той, холодной, отстраненной, презрительно отвечавшей на мои вопросы. «Не надо», – умоляюще прошептала Мэри, – дешифратор передал ей мои мысли. «Не надо, конечно», – повторил я со вздохом и увидел Орлана, сопровождаемого теми же двумя призрачными разрушителями. Впоследствии мы разглядели, что они не призрачные, а только очень уж нечеловечны. Непохожесть на людей становилась заметней, когда разрушители двигались. Неподвижных, особенно издали, легко было спутать с человеком. Но движение выдавало их. Они не шагали, а скорее порхали, не сгибали колени при ходьбе, а легонько перепрыгивали, выбрасывая вперед как костыли то одну, то другую ногу. И при этом у них изгибалось все тело, как у скороходов, побивающих рекорд быстроты. Зато они и передвигались много быстрее нас. Еще меньше человеческого было в их лицах. На головах имелись и волосы, и уши, и глаза – Тоже два. И рот, и подбородок, но вместо носа было круглое отверстие, прикрытое клапаном, похожим на хобот. Клапан то вздымался, то опадал при дыхании. «Шевелят носами», — сказал Ромыр. Лица их светились по настроению, то разгораясь, то погасая. Были то белыми, то желтыми, то синими. Изменение окраски лиц не походило на удивительный цветовой язык вега жителей. Скорее напоминало наше покраснение и побеление, но только усиленное до зловещести. Орлан поднял голову. Именно поднял. Шея вдруг вытянулась, и голова пошла вверх над плечами сантиметров на 30. Потом мы дознались, что у разрушителей таков способ приветствия. Они учтиво вздымают головы, как наши предки приподнимали шляпы. «Ни один из ходовых механизмов корабля не действует. Что вы сделали с ними?» Спросил Орлан. «Виноваты в этом вы. Ведь вы их заблокировали», — сказал я. «Мы разблокировали их, но не знаем схем ваших аппаратов. Объясни, как обращаться с ними». «Этого не будет», — объявил я. «Командующий ими корабельный мозг поврежден, но если бы мы и знали, как обращаться с аннигиляторами без него, мы все равно не раскрыли бы наших секретов». Голова Орлана упала. Это было так неожиданно, что я вздрогнул, а Мэри вскрикнула. Шея исчезла вся, а голова наполовину провалилась в грудную клетку, при этом раздался звук, как при ударе хлопушкой. Над плечами Орлана теперь торчали лишь лоб и два глаза, и эти неисчезнувшие остатки лица синевато пылали». Так мы впервые увидели, как разрушители выражают свое неодобрение и негодование. «Я сообщу об этом великому разрушителю», — донесся из недр орла, на словно из ящика, измененный голос. «Пожалуйста, могу ли я задать несколько вопросов?» «Задавай!» — голова его возвратилась в естественное положение. «Что вы собираетесь с нами делать? Кто такой великий разрушитель? Откуда вы знаете, как меня зовут и кто я? Как вы обучились человеческому языку? Как вы проникли в наш звездолет?» «Ни на один из этих вопросов ответа пока не будет. А получишь ли ответ потом, решит Великий. Тогда хоть скажите, что мы можем делать и чего не можем делать. Можете делать все, что делали прежде, за одним исключением. Доступ к механизмам корабля запрещен». «Раскройте экраны в обсервационном зале. Надеюсь, вам не повредит, если мы полюбуемся вашими красочными светилами». «Светилами любоваться можно», – бросил он, упархивая. «В отчёте Ромера описаны те первые дни плена, когда мы ещё находились в звездолете, и наши тревоги и недоумения, и овладевшее многими отчаяние и бешенство клокотавшее в других, и знакомство с суровыми стражами, и столкновения, возникавшие между ими и нами. А я из тех дней всего яснее запомнил, что меня непрерывно грызли жестокие вопросы. Я непрестанно искал на них ответа и ответа не находил, а на некоторые и сегодня, по прошествии многих лет, не могу ответить». И самым мучительным была мера моей вины в том, что совершилось. Ни на кого я не мог переложить ответственность. Везде было одно – моя вина. Временами от этих мыслей сохла голова. Лишь двум друзьям я поверил в свои терзания – Мэри и Ромеро. И оба спорили со мной. Мэри видела лишь катастрофическое сочетание несчастных обстоятельств. Ромеро твердил, что психологию нужно оставить историкам, а мое дело – анализировать положение. Я понимаю, как странно, что именно я обращаюсь с призывом забыть о психологии. «Друг мой, копается много в прошлом тот, кто пасует перед будущим. А ваша область – будущее. Уж таков вы. Давайте же распутывать загадки, поставленные появлением разрушителей». Больше Мэри с Ромеро разобрались в моем состоянии маленький космонавт с Астром. Камагин остановил меня возле обсервационного зала. «Адмирал», – сказал он, волнуюсь, – «вы имеете все основания быть недовольным мною». «У вас еще больше оснований быть недовольным мною, Эдуард». «Нет, тысячу раз нет», – воскликнул он. Даже Мум не предвидела того, что свершилось. А человек, вы или я, не больше, чем человек. Я давно собирался извиниться, Элли». Астр в тот же день сказал мне. «Мне очень тебя жалко, отец». Он сидел в моей комнате и смотрел стереопейзажи незнакомой ему земли. Гималай, Сахару, стоэтажное здание столицы. «Почему?» – спросил я его рассеянно. Мне вообразилось, что слова имеют отношение к картинам. Я подумал, что не ты, а я адмирал, и что я сжёг два своих корабля, а третий сдал в плен, и мне не захотелось жить. А ведь тебе хуже, ты не играешь в адмирала. «Играй, пожалуйста, в игры не выше солдата», – посоветовал я и вышел из комнаты. Я страшно разнервничался. В обсервационном зале мы видели изо дня в день одно и то же. Яркие звёзды, зелёные огни эскадры. То ли разрушители не хотели, чтобы мы разобрались в астрографии их полёта, то ли механизмы корабля разладились, но трудно было понять, куда и с какой скоростью движется вражеская эскадра. Ясно было лишь, что мы несемся в центре флота, и что чужие корабли своими полями тащат наш замерзший звездолет за собой. Оранжевая понемногу отклонялась от оси полета. В «Зените» появилась другая звезда, горячей, почти синяя, но не яркая. Со временем и она осталась в стороне, а приборы показывали, что звездолеты выбрасываются в Эйнштейново пространство – Мы снова увидели, уже в оптике, малоприметное белое светило и темную планетку ее спутника. Если здесь их база, то она хорошо укрыта, сказал Камагин. И белого карлика отыскать не просто в этом переплетении гигантов и сверхгигантов, а затерянный в темноте спутник просто неприметен. Звездолеты уносились в черноту, их пронзительные огни тускнели. Осталось около десятка кораблей, когда волопас пошел на посадку. День этот навеки остался в моей памяти. «Наши галактические суда не умеют причаливать к планетам, а гигантские корабли-разрушителей опускались на поверхность с легкостью, словно авиетки». На плоской равнине в считанные часы возникла своеобразная горная страна. И на одной из долинок между звездолетами врага плавно опустился волопас. Выходить, «Выходить!» – приказал Орлан. Он появился в обсервационном зале с двумя неизвестными телохранителями. Бесстрастный, похожий на призрак. Хотя теперь мы твердо знали, что и он, и его охрана вполне вещественны. Уже не один Асима дотрагивался до них и сталкивался с ними. Я распорядился надевать скафандры. Орлан отменил мой приказ. Излишний адмирал Элли. На базе все условия, в которых вы нуждаетесь. Атмосфера с азотом и кислородом, вода, привычная вам гравитация и температура. Даже ваш любимый зеленый цвет». Из ворот волопаса выкатили причальную площадку. Я вышел с Мэри и Астром. Астр радостно сказал, «Отец, правда эта планета напоминает Землю? Мама говорит, что нет, а по-моему, похожа». Если планета и походила на Землю, то так же, как сами разрушители копировали людей. призрачным, а не реальным сходством. Объяснять это Астру было напрасно. Он видел Землю лишь на стереоэкране. Крохотное белое солнце, висевшее над планетой, света давало ровно столько, чтобы видеть, но тепла от него не было. Земные лунные ночи больше напоминали местный полдень. Над головой сумрачно поблескивали звёзды. Планета была зелёной, но зеленью холодной, поблескивающей металлическим блеском. На белесом небе, затмевая звёзды, висели облачка. Они тоже были едко зелёные. «Металлическая», — грустно сказал Лусин. «Незнакомый металл». Но «Отлично известный. Никель», — поправил его Камагин. «В моё время никель являлся конструкционным материалом. Ручаюсь, что вся эта зелень, соли и окислы никеля». По зелёной поверхности струились зелёные реки Реки впадали в зеленые озера, над озерами нависали зеленые холмы. Я потрогал рукой одно из зеленых растений. Оно было не живое, просто гроздье кристаллов мутноватых, скользких. Я зачерпнул ладонями жидкости в речке, Это тоже были никелевые растворы, неприятные и остро пахнущие. Они окрасили мою руку в зеленый цвет, такой равномерно прочный, что, казалось, я надел зеленую перчатку. Потом мы шли по аллее металлических деревьев. Стволы блестели синевато-бело, а кроны, тоже металлические, покрывали зелёные осадки. Металлические ветки качались. Ветер то усиливаясь, то спадая, рвал металлическую листву. На почву глухо рушились созревшие зелёные кристаллы. «Тоска зелёная, дорогой Элли», – со вздохом проговорил Ромеро. «Выть по-волчьи». Во время высадки мы увидели своих стражей-головоглазов. На звездолёте они охраняли служебные помещения и на глаза старались не попадаться. Здесь они были везде. На причальной площадке у гравитационного эскалатора, перебрасывающего нас с корабля на планету. И прежде чем мы попали в металлический лес и на берега солевых речек, нам пришлось пройти через молчаливые аллеи стражей, бдительно наблюдавших, чтобы мы не приблизились к их кораблям. Если пленник слишком отклонялся, его возвращали увесистыми гравитационными оплеухами. Мне первому досталась такая пощечина, и я уже не повторял столкновения со стражами. Так держали себя и другие люди. Но с ангелами головоглазом пришлось повозиться». Труба с его крылатыми сородичами высосала на планету по тому же силовому транспортеру, что и нас. Но на почве ангелы вели себя по-иному. Труб взлетел, а за ним с Гамом устремились другие ангелы. Головоглазы заметались, их перископы страшно засверкали, но сила гравитационных ударов квадратично уменьшалась с отдалением, и ангелы быстро усвоили эту нехитрую истину. Они взлетали повыше, и там, недоступные для кары, дико резвились». Вскоре в их пёструю толпу шумно ворвались пегасы, а за пегасами огромный и величественный вынесся громовержец с лусином на спине, и круг за кругом стал уходить всё выше. Драконы поменьше бросились за своим вождём, и образовалась трёхэтажная суматоха. Выше всех, полностью недоступные для головоглазов, тихо реяли крылатые драконы. Пониже сновали ангелы, а под ними бесновались летающие лошади, ошалевшие от вольного воздуха после тесных конюшен звездолёта. Кое-кого из пегасов удалось шибить, но и эти, побегав по грунту, вновь с радостным ржанием уносились к своим. Стоявшие возле меня Камагин и Асима обменялись взглядами. «Только без слов», – предупредил я мысленно, – «мы не знаем, какая техника подслушивания на базе, и не жестикулируйте». Развязка затянувшейся неразберихи была крутой. В одном из звездолетов засверкало желтым огнем пятно, и пляска в воздухе оборвалась. И лошади, и ангелы, и драконы, и лусин верхом на драконе покатились вниз. Ангелы и пегасы с прежней энергией махали крыльями, но рушились, как лыжники с трамплина. «Ну что ж, звездолеты», – пробормотал Камагин. «Не везде ж будут эти чертовы машины». Передние углубились в лес. К нам, обгоняя задних, добрались Труп и Лусин. Труп был сконфужен неудачным весельем в воздухе, а Лусин сиял. Громовержец показал свои летные способности. И это почти примеряло Лусина с пленом. «Хорош, а?» – похвастался он вслух. Я промолчал, а Камагин ответил через дешифратор. «Отлично! Крылатые друзья облегчат нам заключение!» Я обратился к трубу, уныло поджавшему крылья. «Как летается на высоте?» «Отвечай через прибор». В отличие от Лусина, обретавшего красноречие при мысленных объяснениях, труб начинал мекать, чуть переходил на прямую мысль. Он был из тех, кого Ромеро называет косномысленными. Леталось, видишь ли, Элли. Вроде на земле. Лучше Оры. Выше труднее. Быстрое разряжение вверх». «Падалось легче, чем поднималось», — добавил Ромеро. Из объяснений труба я уяснил себе, что тяготеющее поле планеты сконструировано не по Ньютону. За поворотом металлической аллеи открылось металлическое сооружение в зеленой чешуе окислов, в с солей. Внутрь него вел туннель. Я остановился и оглянулся. Позади шли все три экипажа звездолета. За ними то шагом, то короткими взлетами, то отставая, то обгоняя, двигались ангелы, шествие завершали пегасы и драконы. Немыслимо было втиснуть в приземистое помещение такую ораву пленных. «Нас приглашают, и пока вроде вежливо». Ромеро кивнул на охранников, усиленно мотавших мерцающими перископами. «Подождем Орлана», — решил я. «Пока мы ждали, зеленая тучка, приползшая в зенит, пролилась зеленым дождем из солей никеля. Сперва падали отдельные капли, быстро запятнавшие нас, потом хлынул ливень. В потемневшем небе засверкали молнии, темно-красные, тусклые. Я отыскал Мэри и Астра и укрыл их своим плащом». Мэри дрожала, а сын с обидой доказывал, что способен вынести все, что выносят другие мужчины. «Безусловно», – утешил я его. «И если бы этот ливень требовал духовных и физических усилий, я сам потребовал бы от тебя «ну поборись». Но он только пачкает, а грязи добавлять не обязательно. Ливень оборвался внезапно. В небе засветился тот же невыразительный белый карлик, медленно клонившийся к горизонту. Мы были мокры и перепачканы. Люди превратились в зеленые статуи. Ангелы топорщили повисшие зеленые крылья. Труп встряхивался, как пёс, выбравшийся из воды, и я выжимал оттяжелевший плащ. За этим занятием нас застал Орлан. «У нас под душ идут, чтобы очиститься, у вас, чтобы запачкаться», сказал я сердито. «Никелевая планета», пояснил он со снисходительным бесстрастием. «Среди наших баз имеются марганцевые, железные, свинцовые, кобальтовые, натриевые, золотые, ртутные. Для вас выбрана никелевая, потому что она зелёная». И «Я предпочёл бы золотую, они нам знакомы». Сказал я, намекая на то, что одну золотую планетку мы уничтожили. Он пропустил намёк мимо ушей. «Вы не вынесли бы там хлорных соединений золота. Великий хочет сохранить вам жизни». «Если вы заботитесь о наших жизнях, зачем загонять нас в эту тесную берлогу?» «Места хватит всем». Туннель вёл во вместительный вестибюль, откуда отпочковывались широкие коридоры с самосветящимися стенами. Под шапкой невзрачного домика скрывался обширный комплекс помещений, Всё здесь, как и снаружи, было никелевое, но соединение никеля потеряли мертвенную зелёную однообразность, металлический чистый он уже блистал синеватостью. «Направо людям, прямо и налево вашим союзникам», сказал Орлан. Ангелы повалили прямо, пегасы и драконы понеслись налево, мы с Орланом повернули направо. Самосветящийся коридор вёл в огромный четырёхугольный зал, тоже с самосветящимися стенами и потолком. Вдоль стен тянулись похожие на желоба сооружения». В такой тюрьме можно было разместить команды целого флота галактических кораблей, а не только три экипажа. «Нары!» – показал Ромеро на желоба. «Размещайтесь!» – сказал Орлан. «Ты пойдёшь со мной, адмирал!» Ко мне подошли Асима и Камагин. Сзади встал Ромеро. «Мы не пустим адмирала одного!» – сказал Асима. Ромеро кивнул на телохранителей Орлана. «Разрешите заметить, что вас тоже сопровождают адъютанты? Охрана по рангу положена каждому адмиралу». «Он пойдёт один!» – холодно повторил Орлан. «Не волнуйтесь», – сказала друзьям. «Один я пойду или втроём. Всё равно мы в полной их власти». Я еле поспевал за моими проводниками. Их плавные прыжки, напоминавшие танец, а не ходьбу, были даже быстрее моего бега. Временами они останавливались и поджидали, не оборачиваясь, точно видели спиной так же хорошо, как глазами. В новом помещении, маленьком и скудно освещенном, Орлан приказал мне остановиться. Я стоял посреди комнаты. Орлан с телохранителями подошёл к двери напротив, и она открылась им навстречу». В помещение в припрыжку вбежал человек, и я сразу узнал его. Это был Андре. Он двигался не как Андре. У него была старческая сгорбленная фигура, он уныло, не как Андре склонял голову, нелепо размахивая руками, нелепо скрипучим голосом что-то бормотал. Ничего не было у него от Андре. Все было иное, незнакомое, неожиданное, непредставимое. Но это мог быть только Андре. «Андре!» – закричал я, кидаясь к нему. Он поднял голову, и я увидел его лицо. Постаревшее, изможденное, до того непонятное, что восторг мой мгновенно превратился в страх. Я прижал Андре к груди, застонал от ликования и боли, но уже в ту первую минуту понял, что ни одну радость принесет воскрешение Андре из небытия и, может быть, меньше всего радость. Андре оттолкнул меня. Он меня не узнал. «Андре!» – молил я. «Взгляни же, это я, Элли, твой друг Элли. Вспомни, я же Элли, я Элли, Андре, Андре!» Он с тоской отворачивался. Я рванул его к себе. Он смотрел на меня и не видел. Зрячий он был слеп. Такие глаза я иногда подглядывал у людей, отдавшихся тежкой думе. Только здесь все было усилено безмерно, нечеловечески жестоко. Я снова обрел Андре, но он не вышел ко мне. Он был в каком-то своем далеком мире. Он лишь внешне присутствовал здесь. Его не было. «Андре!» – кричал я в отчаянии. «Это же я, Элли! Андре!» Он сумел вырваться и побежал. Я нагнал его, еще сильнее рванул к себе. В выступлении я был готов бить его, рвать ногтями, кусать, целовать, обливать слезами. Только бы это вернуло его в сознание. Он должен узнать меня, должен вспомнить себя и друзей. Лишь это одно я отчетливо понимал, когда, хрипят ярости, тряс его. Андре, страдальчески закрыв глаза, бессильно мотался в моих руках. Он вдруг побледнел, а длинные огненные кудри... Единственное, что сохранилось от прежнего Андре, то закрывали, то освобождали лицо, вспышками пламени проносились перед моими затуманившимися зрачками. Это одно я видел с ясностью. Кудри Андре не проносились, а вспыхивали. Орлан и два телохранителя бесстрастные стояли в стороне. Я оставил Андре и подскочил к Орлану. «Уроды, что вы сделали с Андре? Зачем его лишили разума?» Ответ Орлана прозвучал так торжественно и скорбно, что, вероятно, лишь это удержало меня от рукопашной схватки. «Великий не хотел лишать его разума». В бешенстве я поднес свою руку к рту и прикусил ее, чтобы внешней болью перебить внутреннее терзание. Еще лучше было бы заплакать в голос, проклиная судьбу и врагов, и себя, ибо я сам больше всех людей виноват был в нынешнем состоянии друга. Но на слезы мне не хватило сил, и я кусал руку, чтобы хоть этим перебороть себя. Андрес, а жалко покачивающий головой, уже не старался убежать, хоть я и не держал его больше». А неподалеку, равнодушно, неподвижно, возвышались три призрачно похожих на людей нечеловечка. Внезапно до меня донесся тихий голос. Андре монотонно пел, покачиваясь в такт туловищем. «Жил-был у бабушки серенький козлик, ах, серенький козлик, ах, серенький козлик». Пел он тоненько и жалобно. «Никогда прежде я не слыхал у Андре такого голоса. Я повернулся к Орлану. Чего вы хотите от меня?» «Человек Андре поступает в свое распоряжение, адмирал Элли». «Идем, Андре», — сказал я и потянул его за рукав. Я снова шел за Орланом, а позади покорно плелся Андре.